Шаман сам спустился в склеп, взяв с собой Эристона. «Моя сестра на такое не способна сказал молодой полукровка, когда услышал о подозрениях. «Я очень надеюсь, что ты прав, но мы должны проверить, и мне кажется, что ты должен пойти с нами», — миролюбиво ответил шаман. «И на том спасибо!» — насупившись, ответил Эристон обернулся, радуясь, что для этого разговора ему позволили отойти от Ювей, с которой он провел почти весь день. Было в этой светловолосой женщине что-то такое, что завораживало Эристона. Она не была утонченной, как эльфийки, широкие плечи, тело такое сильное, что Эристон не был уверен, что ее небольшая грудь не состояла только из мышц. Но думал об этом во время тренировок и смущался, она этого не замечала. Но смотрела на него с таким же интересом, или Эристону так только хотелось думать. «Я скоро вернусь», — обещал он Юэй и неохотно шел в склеп. Он был уверен, что спустится вниз, посмеется, заявит, что они предвзяты, что судит его сестрой по их отцу, но стал как вкопанный, видя сломленную плиту саркофага, в который сам положил тело сестры. «Мне очень жаль», — сказал шаман. Он коснулся посеревшими пальцами каменного саркофага. Пустого и все еще пропитанного тьмой, поморщился от боли и тяжело вздохнул. Обернулся и коснулся здоровой рукой руки Эристона, чтобы дать понять, что его ни в чем не хотят обвинить. «У нас есть подозрение, что твоя сестра вступила в заговор с твоим отцом и перед обращением не только подменила мой защитный отвар, но и отравила магическим зельем тебя, принцессу Юэй», — сказал он. «Что?» — поразился Эристон, хотел отступить, но шаман удержал его руку. «Что ты чувствуешь к принцессе? Влюбленность? Интерес? Влечение? Ты можешь сказать наверняка, что это твои чувства?» — Она мне нравится, но какое это имеет значение? — вспылил Эристон, силой вырывая свою руку. — Она ко мне благосклонна и пока не связана брачной клятвой, а значит... — Твой отец на стороне той силы, против которой принц Герримонт — последнее оружие, а принцесса Ювей — его щит! — перебил его шаман. — Ты сам хорошо знаешь своего отца, так и ответь себе. Попытался бы он отобрать защиту у своего врага перед битвой? Эристон хотел заявить, что это неслыханная подлость что это мерзко и неправильно, но, открыв рот, закрыл его, ничего не сказав, потому что он действительно знал своего отца. Тот никогда не был честен. «И чего вы теперь хотите от меня? Вы ведь не знаете наверняка, есть чары между нами или нет?» «Не знаем», — согласился шаман. «Но у Ювы есть послание от жениха, которое она все еще не вкусила. А тебя ждет наш король. Пока я просто хочу, чтобы ты немного успокоился и поговорил с ним». «А главное», — сказал он, снова взяв его за руку, — «мы хотим, чтобы ты понимал, что мы не желаем тебе зла и ни в чем не виним. Помнишь, ты когда-то просил у нас защиты от своего отца? Мы пытаемся тебя защитить, как можем». Эристон скривился, но руку вырывать уже не стал, не замечая, что на этот раз шаман держал его посеревший, как у сумеречника рукой, холодный и какой-то непривычно грубый для эльфа. Вместо этого он вспоминал, как держал сестру за руку и просил их защитить от отца. От ритуала обращения, от той безжалостной тьмы, которую он чувствовал в тени своего отца, которую он боялся и точно знал, что может ей проиграть, если останется. «Если чар никаких не было, если даже они были, но исправить ничего нельзя, никто не будет стоять между вами», — пообещал шаман. И обнял Эристона, как того маленького мальчика, каким он видел его впервые, И Эристон неожиданно заплакал, потому что ему страшно было от мысли, что его сестра сама убила себя, чтобы стать таким же чудовищем, как их отец. Это значило, что он в этом мире совсем один. Сын короля сумеречников, полукровка, проклятый и в то же время не способный это проклятие принять. Он плакал, а шаман был только рад этим слезам. Они, по его мнению, спасали Эристона от падения.